Глава двадцать первая. Дом тети Тамары, двоюродной сестры Ольги Вячеславовны, располагался на окраине подмосковной деревни М. Сама владелица в последнее время совсем сдала и, не находя в себе больше сил бороться со стариковской немощью, уехала к дочери на север. Так как дом принадлежал колхозу, продать его не было никакой возможности. Но переживая, что в тесной городской квартирке дочери для нее не найдется места, Тетя Тамара всем односельчанам сказала, что едет только на время повидаться. Таким образом, она надеялась на короткое время сохранить свои права на дом. Володька был в курсе этих дел и даже сам провожал тетю Тамару на вокзал. Поэтому мысль пожить летом в ее деревенском домишке не раз приходила ему в голову. От станции нужно было еще идти по проселочной дороге около двух километров. Почти всю эту дорогу молодые люди молчали, отчего Володька совсем раскис и пожалел о своей затее. Он почти перестал надеяться, что эти дни на природе как-то сблизят их и снимут напряженность. Но Ирину будто нисколько не беспокоило это молчание. Она продолжала спокойно идти, погруженная в свои мысли. Дом тети Тамары представлял собой небольшой деревенский домик в два окна на фасадной стороне. Как и все бревенчатые дома, он отдавал сыростью и приятной прохладой. Внутри была всего одна узкая продолговатая комната, поделенная на две части занавеской. В передней части друг против друга располагались кровати, между ними стоял тяжелый самодельный комод из дерева, на нем зеркало. Во второй части дома — беленая русская печь, напротив нее — грубо сколоченный деревянный стол, вдоль которого — лавка. К дому были пристроены небольшие сени. Так как хозяйка отсутствовала больше месяца, прилегающий к дому участок зарос высокой травой, но дорожки и тропинки еще были различимы. К задней части дома прилегал небольшой сад, в котором росли яблони и вишни. Высокие деревья будто укрывали в своей тени небольшой покосившийся домик и создавали ощущение подвальной прохлады. Осмотрев дом, Володька сначала полез на чердак и достал оттуда матрасы, одеяло и подушки, которые сам же и поднимал перед отъездом тети Тамары. Потом он сходил за водой. Ирина с энтузиазмом принялась мыть полы и снимать паутину. Через два часа дом стал пригоден для обитания. Единственной существенной проблемой для молодых людей стало приготовление пищи. Привычной электроплитки в доме не оказалось. Тетя Тамара, как и любой сельский житель, готовила все в печи. Хоть Володька не раз видел, как ловко деревенские бабы справляются с этой незамысловатой наукой, на деле это оказалось не так просто. К тому же затопленная печь летом ещё и серьёзно поднимала температуру в помещении. Поэтому, перекусив бутербродами из Ирининых запасов, было решено обойтись небольшим костром на берегу озера, в котором можно испечь привезённую картошку. За этими житейскими хлопотами Ирина немного ожила. С её лица не сходила улыбка, было видно, что ей приятно вся эта суматоха. Но, несмотря на это, Володька всё же боялся подойти и обнять её, опасаясь, что в такой уединённой обстановке Это будет воспринято девушкой как грубое приставание. Озеро располагалось за небольшой горой в 20 минутах ходьбы от дома. Дорога шла через небольшую лесопосадку с высокими соснами. Со времен войны Володька не был в лесу, и густой запах хвои напомнил ему о тяжелых днях на передовой, когда они зимой, не имея окопов, вынуждены были прятаться за тоненькими стволами сосен и жиденькими кустами. Неприятный мороз прошелся по его телу. Разве знал он тогда, надеялся, что останется жив, что вот так вот спокойно будет гулять по лесу, не прислушиваясь к выстрелам и не нагибаясь к земле? Каким великим счастьем для себя он почитал эту жизнь и какой ничтожной и мелкой она кажется ему сейчас. К черту. Все к черту. Для того ли он выжил, чтобы стесняться теперь зажать в лесу красивую девчонку? И ободренный этой мыслью, Володька подошел к Ире сзади и властно притянул ее к себе». Стараясь не встречаться с ней взглядом, он стал целовать девушку. Та безропотно повиновалась этой решимости. И даже после этого долгого, страстного поцелуя, от которого у Володьки все поплыло перед глазами, он не мог чувствовать себя свободно. Обычно только первый поцелуй доставляет у парней немало хлопот. На него нужно выхлопотать разрешение, своего рода право, а все последующие достаются свободно. Сырой Ирой все было не так. Поцелуй будто ничего не значил. Никак не ломал ту преграду отчуждения, которую постоянно чувствовал Володька. Но именно эта недоступность возбуждала в нем еще больший интерес и еще большее желание обладания. Когда после ужина на берегу озера они вернулись обратно, Володька не посмел лечь сырой в одной комнате и постелил себе за занавеской на печке. За весь день было переговорено и обсуждено столько, что он решил не надоедать разговорами. Но сон не шел в голову. Непреодолимое мужское желание зрело внутри него и не давало заснуть. Он злился то на себя за свою мальчишескую нерешимость, то на Иру за ее холодную недоступность. Володька долго ворочался и прислушивался к каждому звуку за занавеской. Временами ему казалось, что Ира поднялась с кровати и идет к нему. И он замирал от ожидания и нетерпения. Снова прислушивался и с огорчением понимал, что выдает желаемое за действительное. Но за занавеской, видимо, тоже не спали. То и дело слышалось поскрипывание кровати и тихое позёвывание. Володька до рассвета корил себя и мотюгал самыми залихватскими словечками. Под утро он так увлёкся своей злостью, что перестал думать о близости красивого женского тела и, наконец, уснул. Проснувшись в девятом часу, Володька стал нагревать кипятильником воду для чая. Услышав его возню, за занавеской показалась Ира. По ее лицу было видно, что она тоже плохо провела сегодняшнюю ночь. Девушка постоянно зевала, а красные от недосыпа глаза выражали какое-то огорчение и разочарование. Ира будто смущалась и не поднимала на волочку свои усталые глаза. Почти не перекидывая словами, они пили чай, молодой человек начал вяло рассказывать анекдот. Когда он подошел к развязке, в нем снова стала просыпаться прежняя решимость. Посмеявшись, Ира встала и пошла к умывальнику, чтобы помыть чашки. Володька встал и приблизился к ней. Непреодолимое мужское желание застилало разум, животные инстинкты брали над собой верх. Он со спины крепко обнял Ирину и начал целовать ее шею. Девушка, будто ожидая этого, обернулась. По ее глазам можно было понять, что все, что сейчас происходит, происходит правильно — что так оно и должно быть, если уж они оказались в этом старом деревянном домике на окраине деревни. Недельное пребывание в деревне перевалило за экватор. Оставались две ночи и два дня. И чем быстрее приближался момент отъезда, тем горестнее становилось у Володьки на душе. Все эти дни он был по-настоящему счастлив, как, возможно, никогда раньше. Он с упоением отдавался своим чувствам, не заботясь о нормах приличия и предрассудках. С самого первого дня пребывания за городом, вернее, с той первой бессонной ночи, у Иры и Володьки установился свой особый режим. Ночью они ходили купаться на озеро, готовили еду на костре, занимались любовью и много говорили. А днем спали до тех пор, пока дневной жар не уступал место вечерней прохладе. Порой Володьке думалось, что все происходящее с ним — только сон, игра его воспаленного войной и литературой мозга, Просыпаясь, он боялся открыть глаза и увидеть вместо старого деревянного потолка деревенского дома привычный белый потолок своей московской квартиры. Но он открывал глаза и видел рядом с собой спящую Ирину. Слышал ее дыхание, любовался ее четкими правильными изгибами, и тогда невероятное чувство восторга и счастья охватывало его душу. Потом эта волна счастья и радости откатывала, уступая вместо тревоги и страху потерять все это. В такие моменты ему казалось, что он уже никогда больше в своей маленькой человеческой жизни не будет так счастлив, как сейчас, потому что долго быть счастливым невозможно, потому что все имеет начало и конец. Он был почти уверен в том, что через неделю, месяц, год или 20 лет эти дни он будет вспоминать как самое великое счастье, которое ему было уготовано. Володьке хотелось продлить счастье, остаться навеки в этой старой избе вместе с Ирой И также по-детски глупо тратить время на ночи у костра и длинные разговоры. Ему казалось, что больше никогда ничего он не захочет от жизни, кроме этих бессонных ночей и этой девушки. Он наивно забывал, что все рано или поздно надоедает, все наскучивает, приедается, даже самая любимая женщина. В своем стремлении сделать невозможное, схватить и удержать дарованное ему счастье, Володька постоянно заговаривал с Ириной о будущем. Но девушка ускользала от подобных разговоров. Она либо переключалась на другую тему, либо замолкала. Володька внутренне злился, психовал и тем самым крал у себя бесценные счастливые моменты. Однажды, почувствовав эту злость, Ира крепко обняла Володьку и тихо сказала. «Не сердись, Володька. Мы будем вместе столько, сколько ты этого захочешь. Мне кажется, я люблю тебя. Тебе мало этого. Теперь, пережив войну, мы и так получили от жизни много». «А ты хочешь еще больше? Ну разве может быть что-то больше? а Опомнись!» Она замолчала на минуту и потом снова продолжила. «Я не хочу строить далеко идущих планов, потому что знаю, как легко их разрушить. Неужели война не научила тебя радоваться сегодняшнему дню или этому тихому вечеру? Много у тебя было таких вечеров на войне?» — спрашивала Ирина, заглядывая в глаза Володьке. «Нет, немного. Но иногда мне казалось что на войне я был счастлив каким-то своим странным счастьем. Теперь я понимаю, что ошибался. На войне невозможно быть счастливым человеком. «На войне и человеком-то быть невозможно!» Неожиданно громко воскликнула она и, как бы опомнившись, так резко замолчала, вновь погрузившись в какие-то тяжелые и горестные воспоминания. Володька понимал, что Ирина права, и даже внутренне соглашался с ней. Он и сам раньше не любил строить планы на будущее. Жил одним днем, не заботясь о том, что будет завтра, но любовь вызвала в нем необходимость быть уверенным в завтрашнем дне, и он удивлялся, почему с Ириной не произошло то же самое. «Наверное, она все-таки не любит меня», — думал Володька. но вот о чем она может так долго размышлять? Не обо мне ведь, а я, дурак, только о ней и думаю». И Володька не выдержал и спросил. «О чем ты думаешь?» Он старался задать этот вопрос мягко, тихим, спокойным голосом, но сам удивился той грубости, с которой прозвучала его фраза. «Сколько можно думать о войне, о лагере? Нужно забыть обо всем этом!» «А ты забыл?» Глаза Ирины как-то враждебно прищурились. «Нет, не забыл». Володька на мгновение задумался и продолжил. «Я знаю, почему не забуду. Потому что не чувствую себя отмщенным». Не довелось мне в Берлине с винтовкой наперевес пройтись. А то бы я им за все отплатил. И фрау этим, и напыщенным фрицам. Победить победили. И что из этого? Живут теперь эти немцы себе приспокойненько Не хуже нашего живут. Володька лишь третьей попытки смог достать своей единственной рукой сигарету. Так сильно она тряслась в этот момент. Прикурив головешкой от костра, он жадно затянулся. «А я бы от Берлина камня на камне не оставил». И жителей бы сжег вместе с их чертовой столицей, как они наши деревни с бабами и детьми сжигали. И никто бы мне слова против не сказал. Потому что я победитель, я законное право имею, я за свою землю отмщения требую. А когда сжег бы Берлин, еще все их культурное наследие забрал бы, как они наши иконы и картины из музеев разворовывали. И золотой запас бы забрал, потому что мне теперь свою страну, которую они порушили, восстанавливать нужно». А уж после этого пускай себе живут, как хотят. Чёрт с ними, я не жадный. А мы что сделали? Благородство своё проявили. От фашизма их освободили, видите ли. А они сами-то разве не воплощение этого фашизма? Разве это не они его воздвигли? И, прикрываясь его знаменем, баб наших на глазах у детей насиловали. Кому нужно это милосердие? Нет, не хочу я его. Если уж дело имеешь со зверем, то и поступать нужно их же методами. Их же оружием». «Ты думаешь, они нас за освободителей теперь почитают?» «Нет. Они же и дальше нас презирать будут, а милосердие наше за слабость будут принимать, потому что сами не доросли еще до осознания истинной силы и не дорастут никогда и не поймут. И не надо им. Они еще лет через тридцать лучше нас жить будут. И Третью мировую устроят, это как пить дать. Остается надеяться только, что наши дети будут более дальновидными, чем мы и добьют эту гадину». Володька выпалил все это и выдохнул, будто тяжелый груз свалился с его плеч. «Ты не прав, Володь», — отозвалась Ирина. «Нельзя злом на зло отвечать. Тогда ты сам порождаешь зло». «Ну, конечно. Давай еще про щеку, которую я должен подставить, расскажи мне». «Хватит, подставляли уже. Сколько солдат положили?» «Не принимай этих христианских штучек. Не для меня они. Не дорос еще, не просветлел», — с иронией отвечал Володька. «Только не говори, что ты их простила». «Не верю, не могу поверить!» «Простить простила, но не забуду». «А понимаешь, почему простила?» «Почему?» «Потому что они всего лишь люди. И как любые люди, они могут ошибаться, оступаться. В этом и есть сущность человека, чтобы делать ошибки и учиться на них. Слишком дорого нам их ошибки обходятся. «Но вот ты сама подумай!» Снова начал распаляться Володька. «Вот ошиблись они». «Вот привели к власти этого Гитлера вместе с его фашизмом. Ну и что? Гитлер, что ли, их заставлял? Людей убивать, лагеря строить, детей истязать? Во всем он, что ли, виноват? Выходят, они все бараны бестолковые, что вот так запросто ими можно манипулировать». Володька взял паузу, чтобы собраться с мыслями и привести еще более убедительные аргументы. Не дудки, они сами хотели этого. Сами шли и убивали, сами сжигали, насиловали, истребляли». Гитлер лишь верно угадал их желание понял их сущность звериную, дал согласие, так сказать, а те только того и ждали. Вот и вся отгадка. «Но ведь если ты начнешь мстить, ты тоже выпустишь этого джина из бутылки?» Снова хитро прищуриваясь, спрашивала Ирина. Володька сделал вид, что не понимает, о чем она, встал, стянул с себя штаны и быстрыми шагами залез в воду. Он сказал все, что хотел, и, в отличие от Ирины, не сомневался в правдивости своих слов».